Тут начинается мой бизнес я не хочу предлагать вам союз но не прочь иметь с вами общность действий в чем общность действий насторожился майкл вспомнив недавнее посещение его инженером гербертом кондерблем заинтересованным в том же проекте подводного плавающего туннеля предложенного русскими закон выгоды повелевает освежить реконструировать мир, слишком долго внутренне враждовавший. В самом деле, подумайте, сколько времени можно гнать металл в пушки и бомбы, танки и каски? Нужно или воевать, или выбрасывать всю эту дорогую рухлядь. Но воевать, мой Бог, вы меня извините, я жизнелюб. Я боюсь за этот камин и за эти картины, и за вашего покорного слугу, у которого еще все зубы целы. Сейчас не те времена, когда можно было читать известия с фронтов. Фронт грядущей войны будет повсюду. И в Москве, и в Дайтоне, не в Вашингтоне. А я здешний житель. Я не хочу быть на фронте. Ну, как же быть... Закрывать заводы? Выбрасывать на улицу безработных, чтобы они занялись на досуге революцией? Вот вы будущий сенатор. Что придумает ваш сенат? Он так же разнороден, как и мир, мистер Игнес. Вы правы. Но он будет более слитным, если все поймут закон выгоды. Вместо пушек и бомб Можно производить тысячи вещей и продавать их на ту сторону. Вот в этом выгода. И не будет у нас безработных. И не будем мы дрожать от страха, что разладимся или распадемся на атомы, что в конечном итоге почти одно и то же. Что вы предлагаете, мистер философ? Я предлагаю деньги. Я финансирую вашу избирательную кампанию поскольку заинтересован в вашем избрании в Сенат, где вы станете защищать наши ныне совпадающие интересы. О, вы ошиблись, пригласив меня для такой цели в свой дом. Члены моей партии не продаются. Боже вас упаси так расценить мое предложение. Я вовсе не считаю, что все в мире продается, все покупается. Я уважаю вашу принципиальность». Но я деловой человек и понимаю, что такое избирательная кампания Мы проведем свою избирательную кампанию силами класса, интересы которого представляем. а боже мой, вскочил с места мистер Игнес. Я родился в России. И представьте, знаком с историей русской революции. И знаю, как миллионер Савва Морозов помогал деньгами революционерам. Савва Морозов сочувствовал революционерам. Можно вспомнить еще более разительный пример. Фридрих Энгельс был владельцем фабрики, хотя их с Саввой и Морозовым нельзя ставить рядом, но все же они не покупали революционеров ради собственной выгоды. Ах, только не троньте мой закон выгоды, он всеобъемлющий. Я уважаю Фридриха Энгельса, читал все его труды и не вижу, почему интересы различных классов не могут совпадать в каких-то вопросах. Скажем, в том, чтобы всем выжить на земле, предотвратив губительную термоядерную войну, которая стала бы последней, или в том, чтобы осуществлять взаимно выгодные проекты. Сегодня, как предлагает это известный инженер Герберт Кендерби, Осуществить совместно с Россией советскую идею подводного плавающего туннеля между Соединенными Штатами Америки и СССР? Завтра может быть совместный полет на Марс русских и американцев? Летали же они вместе в космосе? И неплохо летали, никому не во вред. Сегодня я вложил немалые деньги в открытие после Парижской, как и в 30-е годы снова Нью-Йоркской, международной выставки реконструкции мира, потому что думаю о завтрашнем дне. Ведь принимают же в той выставке участие коммунистические страны. Значит, полезны совместные действия? Я не отрицаю общности действий, но пусть она строится на совпадении, пусть временном, классовых интересов, а не на купле-продаже. «Окей», — вздохнул мистер Игнес с уважением, глядя на своего гостя. Он подумал, что этот парень доставит кое-кому хлопот в Сенате, если пройдет в него. Глава третья. Ключи мечты. Знаменитый инженер автор и строитель мола северного герой советского союза алексей сергеевич карцев был очень раздражен это было видно и по выражению его еще молодого узкого лица с тонкими почти иконописными чертами и потому как нетерпеливо расхаживал он по каюте служившей ему рабочим кабинетом все годы ледовой стройки у него только что побывал его старый друг Денис Денисюк, работавший на стройке водопроводчиком-установщиком труб, и рассказал, что машинист передвижной электростанции Андрей Корнев придумал небывалое сооружение, какой-то мост через Северный полюс в Америку. Алексей Сергеевич видел в этом замысле карикатуру на свою собственную, уже осуществленную идею ледяного мола, который протянулся на 4000 километров вдоль сибирских берегов, отгородив от ледовитого океана незамерзающие теперь полярные моря. И этот парень, находясь очевидно под влиянием великого арктического строительства, мысленно повернул сооружение на 90 градусов, поставил его не вдоль берега, а перпендикулярно ему оставил те же четыре тысячи километров и получил, видите ли, мост. Ох уж эти изобретатели! Сколько их, выдумывающих вечный двигатель или еще какую-нибудь чепуху, притом непременно грандиозную, гигантомания какая-то. Впрочем, это можно понять. Живем в эпоху великих работ, Алексей Сергеевич вышел на палубу и взбежал по трапу на Капитанский мостик. Эпоха великих работ. Вот ее детище, Тургайский канал, в котором уже вторые сутки идет ледокольный гидромонитор, искусственное тысячекилометровое ущелье, соединившее через великие сибирские реки Арктику с Каспием.